Он проверил замок, вернулся на тахту и тут обнаружил, что колени у него дрожат. Чёрт, нервы сдали. А этот тип ещё убеждал меня, что похож на человека невидимку. На глисту ты похож, очкастую, а не на человека невидимку, гад. Он ещё раз набрал телефон Вальки, бросил в трубку и стал решительно натягивать носки. От Вечеровского позвоню. Сам виноват, что всё время треплется.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 и рыжими бровями, высоко задранными над верхним краем могучей роговой оправы очков. «Прости, как ты сказал?» «Я сказал, следователь у тебя был сегодня или нет?» «Почему именно следователь?» – осведомился Вечеровский. «Потому что Снеговой застрелился», – сказал Малянов. «Ко мне уже приходили». «Кто такой Снеговой?» «Ну, этот дядька, который напротив меня живет, ракетчик». А Вечеровский отвернулся и снова задвигал лопатками.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 Можно было подумать, что ему не анекдот рассказали, а предложили серьёзную задачу, такой у него был вид сосредоточенный и задумчивый, когда он ставил перед Маляновым чашку кофе, полную сливочницу и розетку с вареньем. Потом он налил чашечку себе, сел напротив, держа её на весу, обмакнул в неё губы и проговорил, наконец. – Превосходно! Это я не о твоём анекдоте, это я о кофе. – Догадываюсь, – уныло сказал Малянов. Некоторое время они молча наслаждались кофе по-венски. Потом Вечеровский сказал, «Вчера я немного подумал над твоей задачей. Ты не пробовал применить функции Гартвига?» «Знаю, знаю», – сказал Малянов, – «сам допёр». Получилось? Малянов отодвинул от себя пустую чашку. «Слушай, Фил», – сказал он, – «какие тут к чертовой матери функции Гартвига? У меня голова винтом, а ты…»